Глава вторая. Снег! крикнул жрец. Кон в изумлении уставился на него: неужели Сен сошел с ума? Скорее, беги к снегу, что лежит на валунах, приказал Сенг. Быстро! Впервые Кон решил было, что у Стита была самка, которая, возможно, боялась снега, но скоро понял, что ошибся. Едва двое мужчин добежали до хрустящей кромки снега, лежавшей в тени скалы, как жрец. Набрав в обе руки полный пригорщи снега, бросился к коннуну, словно собирая снег в лицо кимирийца. Юный варвар сделал шаг вперед, подняв меч с оконом головой. Это что еще за глупости? Яд отстита приснил Сенах, мы должны как можно скорее смыть его с твоей кожи. Даже от малой дозы его можно заболеть, а то и умереть. Только теперь юнша вспомнил о том Жене, который почувствовал, когда чудовище кашлянуло на него зеленым туманом. Так вот в чем дело. Конн положил меч на землю и набрал горсть колючего снега. Он протер им свое лицо, чувствуя, как начинают гореть щеки от жестких, как наждак льиных кристаллов. После нескольких минут такого самоистязания Сенх наконец удовлетворенно кивнул, но теперь он казал рукой на шкуру, служившую варвару плащом. Зеленое пятно виднелось на левом плече. «Яд дойдет до кожи», – сказал жрец. «Лучше всего вырезать этот кусок». Конн потянулся был за своим мечом, но Сенг извлек спрятанный у него под одеждой короткий кривой нож, формой напоминающий зуб. Вот, держи, этим будет удобнее. Кемерей взял нож, попробовав ее пальцем и кивнул. Нож Сенга был оточен так остро, что им можно было бриться. Кон потребовал всего несколько секунд, чтобы срезать запачканный ядом кусок шерсти. Сенг проверил результат его работы, придирчиво осмотрев лицо и одежду кемерейца. «Я думаю, что все будет в порядке», – провозгласил он наконец. «Большое количество разбрызанного яда почти всегда смертельно, но, похоже, на тебе упало всего несколько крошечных капелек». Конан вытер кровь с меча куском шерсти, только что срезаны с его накидки. Кривой нож он вернул Сенху. «Похоже, в вашем ордене не возражают против ношения такого оружия, а?» Пряча нож под одежду, жрец усмехнулся. «Иногда, знаешь ли, возникает необходимость, разрезать съедобные корешки или, к примеру, почистить овощи и фрукты. Колум не ответил улыбкой на шутку Сенха. Эти облаты могли быть мирными людьми, но они без сомнения были очень опасны для любого, кто был достаточно глупым, чтобы считать их безобидными. «Если поблизости еще твари, вроде этой!» Конум махнул рукой на мертвого стита. «Скорее всего, нет. Они, как правило, живут в одиночку, и каждого есть своя территория». Горы, бандиты, чудовища. Мне кажется, посетители должны не слишком часто беспокоить ваш орден своими визитами. Сухо сказал Конан. Абсолютная правда, так же сухо ответил Сенах. При ближайшем рассмотрении нерушимый обитель выглядел куда менее магической, чем показалось первоконану. Каменный столб, удерживающий основной массив монастырских зданий, был куда более толстым и массивным, чем казалось со стороны. Более того, подойдя поближе, молодой варвар заметил, что у основания и выше столб укреплен колоннами и разного рода подпорками, подстроенными людьми. Кроме всего этого, подпорки были помещены На многочисленные арки, а такая форма здания, как было известно даже Конону, добавляет прочности строительной конструкции. Так что, скорее всего, оригинальная конструкция постройки, а не магия, удерживала храм на столпе, хотя и каменную основу нельзя было полностью сбрасывать со счетов. Это был огромный монастырь, по размерам приближающийся к небольшому городу, жрец и кемериец, подошли к узким ступеням лестницы, вырубленные прямо в толще скалы. Впереди виднелись деревянные ворота, установленные вскрепленными кирпичами каменной стене. И ворота, и сама стена втрое превышала человеческий рост. Стоя у стены, с ее наружной стороны, Сенк крикнул часовому. «Хо! Спустит ли храм внутрь одного из своих сыновей?» Лицо, наполовину скрытое капюшоном, появилось на вершине стены. Внимательные глаза смотрели путешественников, стоявших у ворот. «И что это за сын?» – спросил часовой. «Сенх посланец», – ответил спутник Конона. Он откинул свой капюшон, чтобы часовой мог увидеть его лицо. «Хо, Сенх! Добро пожаловать!» «А что это за гигант с тобой?» «Это конон из Кимерии. Я обязан ему жизнью». А -а -а, тогда приветствую тебя! Добро пожаловать, Конона из далекой кимерии Человек на стене исчез, и через секунду одна створка ворот отошла в сторону, заставив тяжелые железные петли громко заскрипеть. Ворота были толщиной в грудь конона, так что отодвинуть их было нелегко. В городе-храме стоял густой запах людей, животных и еды. Молодой с жадностью вдыхал эти ароматы, только сейчас осознав, как много времени прошло с тех пор, когда он последний раз соприкасался с цивилизацией. Если уж на то пошло, обитель была еще больше, чем казалось снаружи. Тут были свои улицы, дома, общественные здания. Кун подумал, что правильнее было бы назвать эту обитель городом. Сиенх приветствовал взмахом руки людей в таких же одеждах, как и он сам. И они улыбались и махали рукой ему в ответ. Вскоре Кун сообразил, что все люди, которые он здесь увидел, были мужчинами. Он видел и детей, играющих тут и там. Но и они все были мальчиками. Кон спросил об этом Сенха. Это правда, ответил жрец. Женщинам запрещено появляться в обители. Все мы дали обет безбрачия. Кон подумал на секунду. Тогда каким же способом вы обзаводитесь с детьми? Мы не делаем этого. Но в обращенные неофиты стекаются сюда со всего мира. Зачем? Это хорошая жизнь, особенно для детей бедняков. Мы даем им еду, крышу над головой, одежду, веру и знание. Но не женщин. Жизнь жреца не для каждого человека. Это верно, отозвался Конун. Хотя Кимерийцы был очень молод, но в этом вопросе сомнений у него не возникало. Есть корешки и обходиться без общества женщин нет уж, увольте. Когда они проходили мимо группки людей... Проверявший содержимый картин с фруктами, Конн обратил внимание намекнувшее под капюшоном пилигрима молодое нежное лицо. По крайней мере, один из этих учеников весьма походил на женщину. Не все из закутанных плащей фигур возвращали дружелюбные взгляды, которые бросал на них Конан. А когда несколько подростков засмеялись и начали тыкать пальцами в потертую накидку варвара, он почувствовал, как в нем поднимается темная волна гнева. Кто из них сумел бы вырваться из рабства, сразиться с волками и мертвецами, подумал Конун. Не обращай на них внимания, сказал Сенах. Они равнодушны и не знают истинной цены человека. Они еще научатся этому. Если останутся в живых! Голос Конона напоминал глухое рычание. Змекивающий козел пробежал мимо них, преследовая толстым человека в плаще с капюшоном. Преследователь вопил. «Стой, зверюга! Я уже решился твоей сестре ее молока! Вернись!» Эта сценка рассмешила Конуна, и ее гнев, так быстро вспыхнувший, так же быстро и угас. Сенх провел Кононов здание, высеченное в цельной скале белого гладкого камня. Внутри здания был бассейн, вделанный в пол. Теплый пар поднимался на поверхность воды. Чистый, острый запах достиг ноздрей юноши. «Вода – отличное средство для того, чтобы размягчить мышцы и расслабиться», – заметил Сенх. «Может быть, ты хочешь принять ванну?» Молодой гигант кивнул «Горячая, чистая вода?» Да он будет просто счастлив смыть со своего мускулистого тела грязь и пот, накопившийся за время путешествия. Я попрошу людей, чтобы те принесли чистую одежду. Я должен оставить сообщение, прежде чем сам смогу добраться до ванны. Уже сбрасывая себя меховой плащик, он кивнул. Он положил меч на край бассейна и вошел в теплую воду. Ах, какое это было наслаждение. Вода была так горяча что на кожу у него выступили пупырышки. Коун сел на ступеньки, и расслабляющее тепло дошло до его подбородка. Он закрыл глаза и откинулся спиной к стенке бассейна. Сенг шел к покою Верховного облата, не замечая, что один из жрецов удостоил его пристальным вниманием. С первого взгляда его нельзя было отличить от других, бродящих по главной торговой улице города-храма, но в действительности это был лже-жрец. Серый плащ Аблата скрывал под собой человека по имени Скир. Это был негодяй с тысячей личин, вор, грабитель, шпион, убийца. Все что угодно, только не жрец. Его присутствие в нерушимой обители было результатом осторожного выполнения сложного плана, подкрепленного к тому же силами дьявольской магии. Скир получал плату от Нега, мастера черного колдовства. жрец быстро установил свое тайное наблюдение. Он был весьма искусен в подобных вещах, и искусство его возникало от долгой практики. Но главным козырем Скира было его лицо. У агента Нега было лицо, прямо-таки изучавшее чистосердечие и невинность. А Скири говорили, что попадись он за убийство жирного купца – Ему достаточно будет сказать, что он всего и навсего чистил нож от крови барашка. И ему поверят, ибо человек с таким лицом не может лгать. Впрочем, следить за жрецом не было слишком сложно, даже для дилетанта. Кир, конечно, время от времени останавливался, делая вид, что завязывает свои сандалии или разглядывает товар на лотке. Но это скорее было следствием многолетней привычки, а не действительной необходимости. Сенх ни разу не обернулся. Глупец. Сенх вошел в здание, и Скир поспешил за ним следом. Жрец должен был передать кому-то свое сообщение. Агент Нега не знал, кому именно, но зато он прекрасно знал, что ему необходимо услышать это сообщение. Известные из источники утверждали, что Сенх обладает крайне важной информацией. Неудача в добыче этой информации может задержать, а то и поставить под удар миссию Скира. Негу не понравится любая задержка, а Скиру меньше всего хотелось вызвать неудовольствие колдуна. При мысли об этом Скир содрогнулся. Вот потому ты получилось так, что когда Сенф передавал свое наиважнейшее и сверхсекретное сообщение Верховному Облату, слова его донеслись и до тех ушей, которым они вовсе не предназначались. И улыбка, появившаяся на губах шпиона, была такой ангельской, что, наверное, даже мать одной из его наиболее жестоко умерщенных жертв не смогла бы не ответить на нее. Позади козьего загона Скир вытащил короткий, широким лезвием кинжал и занес его над козой, у которой были связаны все четыре ноги. Толстый жрец никогда не найдет свою потерянную козу, а если и найдет, то вряд ли сможет получить от нее молоко. У этой козы было иное предназначение. Кир вонзил в животное кинжал и вырезал сердце. Кровь хлынула ручьем, и лже-жрец подставил ладони под темную струю. Затем он трижды поднял и опустил сложенные ладони, как это предписывалось ритуалами заклинания, и нараспев произнес фразу, которую вдолбил в его память Нех. «Как тепло остывает, как жизнь становится смертью, серыми землями, демоном гибели, я вызываю тебя». Проговорив это, Скир плеснул воздух кровью и начертал алой влагой на своем левом запястье замысловатый причудливый узор, тайный знак Нега. Для этого ему пришлось взять кровь из своего правого указательного пальца. Воздух перед Скиром задрожал и, казалось, сгустился. Лжежрец содрогнулся. Ему не раз уже приходилось проделать эту процедуру, но каждый раз это не приносило ему очень много радости. Скиру стало холодно, словно ему угодил в ручей тающего снега. «Говори!» – голос донесся и дрожащего воздуха, бесплотный, но громкий и властный. Я узнал то, что вам было необходимо, господин. Я, и я не сомневался, сомневался что, что ты сделаешь это. это. Когда? Когда? Через три дня, повелитель. Отлично. Отлично. Не, не допусти, допусти ошибки, Скир. Скир. Ни за что, мой повелитель. Воздух снова задрожал. Скира обдало ледяной волной, словно в тело вонзились сотни игулок. И через мгновение все исчезло. Скир глубоко вздохнул. Мысль о возможной неудаче мелькнула у него в голове, но он быстро отмел ее. Об этом лучше не думать. Один из безглазых бесшумно подошел к Негу и замер. Колдун коротко взглянул на него. Строго говоря, прозвище было не совсем точным. У слух были глаза. Они были абсолютно белыми, почти непрозрачными. И казалось, что в молочных зрачках перемещаются матовые облака. Так что человек, рискнувший заглянуть в эти глаза, вполне мог решить, что он сходит с ума. Разумеется, для того, чтобы видеть, Глаза эти были совершенно непригодны. Но с другой стороны, за свою слепоту безглазые получали определенную компенсацию. Нех усмехнулся. Повернувшись к неподвижной фигуре, он сказал. «Подготовь мою камеру. Через месяц у меня будет все, что нужно, чтобы начать работу». Безглазый кивнул, поклонился и гибко выскользнул из личных покоев Нега. «Да-да», – подумал Нех. У Скира есть хитрость куницы и ласки, да и мораль соответствующая. Но он выполнит все, что ему приказано. Он не осмелится нарушить приказ, на то не умеется веские причины. Скоро, уже скоро. Мальчик принес Конону одежду вкрытый бассейн. И неплохую одежду, отметил Кемериец. Он опасался, что ему выдадут облачение жреца. Но нет, одежда была самой обыкновенной, только очень добротной. Здесь была набедренная повязка из плотного шелка, короткие кожаные штаны, толстые сандалии с грубыми ремешками, удобная кожаная туника и, кроме того, нож и кошелек. Последний, однако, был прискорбно пуст, как отметил Конун. Все это было сложно на мягком толстом полотенце. он вышел из бассейна, насухо вытерся и оделся. «Клянусь кромом», – подумал он, – «одежда сидит, как влитая». Он как раз затягивал последний ремешок на своих новых сандалиях, когда вернулся сенх и прямиком направился к бассейну. Жрец кинул мирицу сбросил себе одежду и погрузился в горячую, пряную от подмешанных благовоний воду бассейна. а «Благодарение богам за эту воду!» Козан согласно кивнул. «Он и сам чувствовал себя. Теперь гораздо лучше!» Сенх сказал, отфыркиваясь. «Если ты подождешь несколько минут, пока я смываю себе дорожную пыль, то думаю, я смогу найти кого-нибудь, кто не откажется нас накормить!» Юный Кемериев снова кивнул. «Еда была бы сейчас весьма кстати!» «Дозволяется ли облатам пить сок виноградной лозы?» Жрец засмеялся. «Вино?» «Конечно! Мы же не варвары!» Сен хосекся. «Я не хотел оскорбить Екунун». «Это не оскорбление! К тому же именно варвары придумали вино!» «А жрецы придумали наилучший способ его употребления!» отозвался Сен. «Я продемонстрирую его тебе!» Храм Безглазых был приземистым зданием, расположенным на склоне темного холма, недалеко от пересечения границ Каринфии, Бретунии и Заморы. В лесу подножия холма была влажно и промозло из-за дождя, который в этой местности лил почему-то гораздо чаще и сильнее, чем где бы то ни было. Грозы здесь часто раскалывались ослепительными гигантскими молниями, гневно сыпая землю градом и сотрясая все вокруг тяжелыми ударами грома. А о низвергнущихся потоках с неба проливных дождях и говорить не приходится. Так случилось, что именно через этот негостеприимный лес, сквозь тусклые потоки дождя, пробиралась, спасенная от власти Нега, Туэн. Конечно, она не была живым, уязвимым, смертным человеком, но у нее не было и магической силы, способной спасти ее от раскисшей скользкой почвы или от ледяных потоков воды, пронизывающих до костей. В молнии грохотал гром, когда прекрасная зомби бесшумно вышла и растворилась в темноте, покидая свою многолетнюю тюрьму. Ее длинные черные волнистые волосы липли к спине, а ветка одежда в дюжине мест была порвана ветром и градом. Но больше, чем все это вместе взятое, то он терзал всю все усиливающийся холод, так что порой ей казалось, будто ее ноги, грудь и щеки вырезаны из глыбы льда. Глупые люди, полагавшие будто зомби, не чувствуя холод, тепло и боль, ничего не смыслили в подобных вещах. Туэн не знала, куда идет. Шаги ее направлял талисман, зовущий, притягивающий ее, словно они были связаны невидимой нитью. Отклонись она в сторону, мгновенные изменение этой связи мигом вернула бы Туэн на верный путь. Талисман огня ее спасение – Находился где-то в этом направлении На северо-восток И поэтому именно в этом направлении Она и должна двигаться то Туэн не могла остановиться раньше Чем она достигнет цели Раньше, чем она доберется до того места Где находится магический талисман Она найдет его И использует, чтобы добыть свободу Себе и своим братьям И сестрам Которых все еще держат в пневоле колдун Неизвестно, как это сделать Но она отступать не намерена. Молния прорезала чернильный мрак, и ближайшая лестница вдруг разлетела в щепки. Гром попытался скрыть разрушение громкими раскатами, прокатившись ночей. она вздрогнула и от вспышки молнии, и от удара грома. Это было очень близко от нее. Молнии и гром следовали друг за другом так быстро, что, казалось, слились воедино. Зомби снова упало, поскользнувшись на липкой грязи. Ее мокрое платье снова порвалось, еще больше обнажив гладкую кожу, цвета напоминающую слоновую кость. Это, впрочем, не имело значения. Она найдет себе новую одежду. Правда, одежда не сможет согреть зомби, но и это не будет иметь значения. У Туэн есть сейчас цель. Сто лет она жаждала этого. Она будет терпеть до того момента пока не достигнет ее.